Глава одиннадцатая. Путешествие ничего не изменило в жизни Марины. Она еще больше устала от глупых, бездарных людей вокруг. Все раздражало. Не помогали никакие тренинги и психологи. Возвращаясь на машине из аэропорта, поняла, что теперь нет аккуратной, послушной Ани. И нужно срочно искать новую прислугу. А сегодня придется с обедом разбираться самой. Заехала в азбуку вкуса. У самых дверей терся какой-то грязный дед и приставал к прохожим. «Помогите едой, пожалуйста». Закупившись всем подряд, Марина вышла из магазина в надежде, что кто-нибудь уже прогнал старикашку. Но он по-прежнему что-то клянчил. Женщина вернулась и нажаловалась охране на этот беспредел. Уже и в магазин приличный зайти нельзя. Но не успела она дойти до машины. Как дед прилипала, почти бросился ей в ноги с просьбой дать еды. «Хлебушка, немного, пожалуйста, не оскудеет рука дающего». — Ничего тебе не дам, отстань, — говорю. Марина поскорее погрузила продукты. — Вот ведь привязался, и без него плохо. — Прошу кусочек хлебушка. Старик встал на колени в дорожную грязь. — На, получи! Раздраженно крикнула Марина и бросила хлеб прямо в лицо нищему. Все, кто были случайными свидетелями этой сцены, замерли. Дед, поднимаясь с колен, что-то заголосил. Марина сама испугалась своего поступка, и, проклиная все и всех, быстро уехала. Ее ждал пустой, темный, огромный, холодный дом. Охранник молча, как всегда, закрыл ворота. Марина, бросив вещи и продукты, села на диван, завернулась в плед и заплакала. «Наверное, первый раз в своей взрослой жизни».